Тони оторвался от своих мыслей, очутившись внезапно в ярком свете трех громадных кафе, на террасах которых горели жаровни. Хотя было уже больше десяти, к кафе одно за другим подъезжали такси, и официанты торопливо бегали взад и вперед. Тони остановился в изумлении. Неужели эти пышные и кричащие рестораны Те скромные маленькие кафе, куда несколько лет назад бедняки, томившиеся по идеалу, приходили посидеть, побеседовать и погреться за несколько суток. Энтони медленно прошел мимо террас до конца бульвара Распай. Здесь, на противоположном углу, открылся теперь какой-то ночной клуб. Потом также медленно пошел обратно. Длинные ряды столов были заняты разношерстной неприятного вида толпой. Это было сборище каких-то проходимцев и подонков, жена мужчины и муж жены, шарлатаны, сводники, проститутки, любительницы, негры, массы итальянцев, евреи из Средней Европы с американскими паспортами. Не останавливаясь, Тони пошел обратно по бульвару, пока не нашел. маленького кафе. Встреча кучеров и шофёров. Там он сел к столику и заказал кофе и коньяк. Отсюда были видны огни артистических заведений, и до слуха доносился смутный голос разговоров. Еще один образец делового предприятия. Это были кровные братья тех господ, которые в 1919 году. Выцарапывали свои имена на черепах солдат, убитых подверденным. Тони приехал в Шартр на рассвете и большую часть дня провел в соборе или около него. Дождь перестал и небо покрылось высокими белыми облаками. Изредка проглядывало солнце, свет был ясный, но солнечные лучи не слепили. однако дул холодный ветер, и то не радовался, что надел теплый шарф и перчатки. Ощущение физической усталости сразу пропало, как только он углубился в великую средневековую энциклопедию из камня и цветного стекла. Вся ученость, вся жизнь, все стремления эпохи, запечатленные поколениями художников в одном бессмертном мгновении. Будь Энтони в другом настроении, он, вероятно, нашел бы немало достойного критики в этом гигантском альбоме суеверия. Но он был так истощен долгой борьбой, все в нем так восставало против шумной и хвастливой жажды разрушения американизированного мира, что Штешардский собор показался ему бесконечно утешительным и вдохновляющим. Правда, стимул и вера Создавшие этот собор давно утратили всякое жизненное значение, но даже если смотреть на него как на великолепную гробницу, его величие, концепция жизни и человеческой судьбы имели глубокий смысл. Подыскивая слова, чтобы выразить свои ощущения, Тони говорил себе, что строители Шартра, несмотря на стремление к сверг чувственному, потустороннему миру, жили полнокровно всеми своими чувствами. Их дар не в числавном духовном и интеллектуальном замысле Шардского собора, а в живой любви к видимому и ощутимому миру и в глубоком уважении к скрытой за ним тайне. Он скоро понял, что читать эту великую книгу так, как пытался читать ее Гюисманс, надо неделями. и поэтому не делал таких попыток, а довольствовался тем, что впитывал из нее то, в чем он сейчас нуждался, спокойствие и новую веру в достоинство будничной жизни. Здесь не прославляли дельцов с их крикливым тщеславием и чудовищной верой в то, что деланье денег оправдывает все на свете. А если они и были тут представлены, то как и подобало в самом темном углу ада, ибо их следовало накрепко засадить в преисподнюю, чтобы сами они не превратили ват небо и землю. Ростовщик, импресарио и бездельник не занимают почетного места в шартарском соборе. Тайными раздания и зачатия рождения и смерти, славы великих вождей, королей и пророков. благоговение перед искусством и науками, уважение к ремесленникам и земледельцам, пастухам, плотникам, каменщикам, жнецам и виноградарям, все это запечатлено здесь так же, как и полное бессмертного значения сцена мужчины и женщина, сидящие вместе, готовятся разделить пищу, которую они заработали вместе. Самая суть и первооснова человеческого существования. Тут и там чувствовался легкий юмор или оттенок насмешки, сразу пресекающий всякие потуги ханжества или напыщенности. Между тем сцены сотворения мира были изображены с необычайной нежностью и благоговением, что особенно чувствуется в лицах Бога и человека, следящих за полетом бесчисленных невиданных птиц. Приторная преувеличенная набожность. сентиментальных отшельников и святых с грубоватой насмешливостью запечатлена в чересчур вытянутых мрачных физиономиях с длинными бородами, неотесанность пастухов в их глуповатых лицах и журавлиных ногах, а в фигуре музыканта с ослиной головой, возносящего хвалу Господу, насмешка переходила в остросатирический фарс. За библейскими фарсами абстракциями и фанатизмом, положенными в основу духовного восприятия, обреченного на неудачу ввиду своей нереальности, все еще жили воспоминанияи более древней здоровой религии, мыслившей человека в полной гармонии с его окружением и с таинственным космосом. Восхищение собором смешивалось у Тони с радостным чувством, что наконец-то он вступает в другую. пусть даже гораздо более трудную и неустроенную жизнь, и ему казалось, что этот памятник с его резко очерченными башнями, замысловатыми портиками и мягко поблескивающими расписными окнами является своего рода преддверием к этой новой, более чистой, более подлинной жизни, которую он еще не представлял себе, а только смутно предчувствовал. Из Шартра Тони направился в Блуа и провел большую часть дня, осматривая дворец и рассеянно слушая рассказы о подлинных, но не имеющих ровно никакого значения в фактах, которыми упорно донимал его осипший сторож. Какой поистине ужасающей может быть иногда прозаическая точность французов, пытающихся изобразить то, о чем они не имеют представления. А за стенами неумолчно шумела быстрая луара. Этот дворец со всеми уцелевшими в нем реликвиями былого великолепия, хранивший память о страшных преступлениях, немножко раздражал Тони. Он казался ему символом того времени, которое знаменовало собой начало упадка, когда люди почему-то вообразили, Что тупое насилие над природой и есть идеал, когда они стали мало по мало утрачивать свои представления о небе, земле и воде, как о некоем таинственном проявлении незримого присутствия богов, и начали рассматривать их как силы, которые можно использовать в целях немедленной наживы, и когда вся красота и величие стали лишь орудием самопрославления. Когда Тони вышел из дворца в Блуа, начал накрапывать дождь. Вместо того, чтобы побродить по городу и вдоль реки, как он собирался, ему пришлось просидеть до вечера в номере грязного отеля. Он написал несколько открыток, попытался было почитать привезенный с собой томик Лендора, но незаметно для себя погрузился в глубокое раздумье. Он сознавал, что находится в том странном состоянии, при котором собственные слабости и тщетные усилия становятся как-то неприятно очевидны. Если растение, лишённое света, вынести на солнце, его чахлость и бледность становятся более заметными, чем в темноте. Незаметно для себя Тони за эти последние месяцы. исчерпал всю свою душевную энергию в непрестанной напряженной борьбе, тем более напряженной, что он не мог о ней никому рассказать, ибо это была его борьба с самим собой. Теперь эта борьба кончилась, он снова обрел душевное равновесие, но еще не вполне осознал это и чувствовал себя неуверенно.